Глава 15. Последний бал Аделина В тронном зале мы появлялись по очереди. Снова занимали место по левую сторону от трона и от венценосного семейства. Но Ранисаха не смотрела, ощущала его взгляд на себе. Не могла сдержать улыбку, но не смотрела. Боялась, что Встретившись с ним взором, уже не смогу смотреть ни на кого другого. Среди приглашенной знати я видела и родителей. И мачеха, и отец улыбались теми самыми улыбками, от которых теплело что-то внутри. Физеда выглядела, как и всегда, роскошно, а отец элегантно, как и положено, мужчине его статуса. Теперь он имел свой род и был первым главой этого рода. Если братья когда-нибудь вернутся в Риверонг, то именно они станут его наследниками. Я же сохранить эту фамилию в Герхтаре не смогу, иначе меня вычислят слишком быстро. Бал шел своим чередом. Сначала король вновь представил нас, оставшихся участниц отбора, а потом поведал о причинах этого приема. Как только объявили первый танец, Я прямиком устремилась в маленький зал, чтобы проверить, все ли хорошо с фуршетом. Волноваться было не о чем. Закуски расставили именно так, как я и просила. Впрочем, как и напитки. Один стол занимали крепкие вина, второй более легкие, а третий безалкогольные напитки. Взяв бокал, я ловко набрала себе целую тарелку вкусностей и уже хотела присесть за столик, когда в зале появился Ранисах. Он, словно корабль, двигался прямо и уверенно, разрезая толпу, будто волны. «Так и знал, что найду вас здесь», — усмехнулся мужчина, забирая у меня тарелку и накладывая в нее куда больше закусок, чем было ранее. Сопроводив меня до столика, он вернулся за бокалами и уже через минуту сидел рядом со мной на диванчике, уминая за обе щеки маленькие шедевры кулинарного искусства. «Вас сегодня совсем не кормили?» Поинтересовалась я с легкой улыбкой, перехватывая корзиночку с икрой, соусом и рыбой. «Совсем», — согласился Ренесах, выглядя при этом таким печальным, что у меня сердце сжалось. Еле успел сбежать сюда. «Ах, точно! Вы же должны были открывать бал!» Сделала я вид, что только вспомнила об этом. Но я очень рад, что смог переложить эту ответственность на родителей. Между прочим, у меня была весомая причина. Дама моего сердца сбежала и даже не подумала пригласить меня с собой. «Ранисах, вы бессовестный!» — воскликнула я. «Теперь мне стыдно». Того и добивался. Прищурился он лукаво, хотя выглядел при этом... Излишне довольным. Что такое? Ты впервые назвала меня по имени. Это очень многое значит для меня. Сделал он знак гвардейцам, которые тут же закрыли нас от любопытных взглядов. Внутреннюю сторону ладони запястья обожгло поцелуями, теплыми, ласковыми, нежными. Не знала, что для него это настолько важно. В мыслях уже давно называла его по имени, а сейчас просто забылась забылась, потому что он заставлял меня забывать обо всем на свете. Сбегав на кухню через потайную дверь для слуг, я убедилась в том, что все действительно проходит так, как и должно быть. Вернувшись в зал, хотела было скрыться где-нибудь в укромном уголке от чужих глаз. Но меня ловко перехватил Ранисах, на которого активно охотились участницы отбора. «Спасай!» — коротко шепнул он мне, целуя тыльную сторону моей ладони, пока я спешно делала реверанс. Я уже устала отбиваться. «Так не отбивайтесь!» — задорно рассмеялась я, позволяя увести себя в вальсе. «Мне совесть не позволяет улыбаться не вам, а кому-то другому». Мне не хотелось бы вас разочаровывать. Кстати, я должен сообщить вам, что первое выступление ваше. Можете не благодарить?» «Я не собиралась», — ответила я, вздрагивая. До сих пор мое выступление казалось мне чем-то неважным, но только потому, что до него еще оставалось достаточно времени. А теперь на меня то и дело накатывала паника, которую Ранисах ощущал отчетливо. Ты так сильно взволнована. На тебя влияет наша близость. Улыбнулся он широко и открыто. Но я решила его обломать. На меня влияет отсутствие подготовки к выступлению. Я даже еще не выбрала, что буду петь. Вот как? Мне казалось, что было достаточно времени. Тебе казалось. Оборвала я нашу беседу. Грубить не хотела, но нервничала. А потому... Держать себя в руках не представлялось возможным. «Я уверен, что у тебя все получится. А если не получится, то это не имеет для меня никакого значения. Ты все равно останешься самой прекрасной и самой желанной не только во всем Реверонге, но и во всем мире». Нервничать я перестала. Кронпринц прекрасно знал, как именно меня можно отвлечь. Все остальное время я наслаждалась танцем и приятной компанией, его уверенной поступью, его руками на моей талии. Я знала, что он не отпустит, будет держать крепко, потому что да, абсолютно такой же упрямый, как и я. «Прошу вас после выступления вернуться в фуршетный зал», — коротко склонил голову мужчина, когда мелодия закончилась. «Зачем?» – проявила я любопытство. «Узнайте, леди, имейте терпение», – произнес он лукаво. А во мне разгорелся настоящий пожар. Теперь о выступлении я совсем не думала, потому что меня всецело интересовало совсем другое, что придумал Ренесах. Церемоний мейстер объявил о моем выступлении как раз в тот момент, когда я остановилась, недалеко от черного лакированного рояля. Музыкальный инструмент стоял на полукруглом выступе. Едва я подошла, пианист поднялся и поклонился, шепотом спрашивая у меня, нужно ли мне аккомпанировать. От его помощи я отказалась, а потому свободно заняла его место и положила пальцы на клавиши. Тяжелый вздох. Всего несколько секунд на то, чтобы решить, что именно петь. Пальцы уже заиграли вступление, прокатились по гладким клавишам. За черной полосой обязательно будет белое. Закон рояля. Жил-был на свете король чародей. Повел за собой своих он людей. Привел их туда, где небо синее, где горы стоят в окружении морей. Привел их туда, где небо синее, Где горы стоят в окружении морей. Жил-был на свете король-чародей, Был он сильнее и многих умней, Он правил по чести и жил без затей, Без страха вставая на защиту людей. Он правил по чести и жил без затей, Без страха вставая на защиту людей. Жил-был на свете король-чародей, Не смог он забыть прекрасных очей. Любовь ему подарила мечту и сотни бессонных страшных ночей. Любовь ему подарила мечту и сотни бессонных страшных ночей. Жил-был на свете король-чародей. Нашел он принцессу, что сердцу милей. Убил он злодея и спас их любовь. Ту, что на свете намного сильнее, Убил он злодея и спас их любовь ту, что на свете намного сильней. Жил-был на свете король-чародей, счастливо жил, оберегая людей. Любил королеву, что сердцу милей, где горы стоят в окружении морей. Любил королеву, что сердцу милей, где горы стоят в окружении морей. Мелодия закончилась, а я услышала твердые хлопки со стороны венценосного семейства. Буквально через секунду аплодисменты оплетали зал, а я ловила восторженные речи. Я знала, кто начал хлопать первым. Именно ему сейчас и улыбалась, делая приличествующий случай реверанс. Еще немного улыбок, и пары вновь закружились в танцы, а я направилась прямиком в фуршетный зал. Ранисах появился почти сразу же. Я едва успела опустошить бокал сока, смачивая пересохшее горло. Мужчина слишком хитро оглядывался по сторонам, ловко уводя меня вслед за собой к неприметной нише. Именно через нее ходили слуги. На лестнице мы чуть не столкнулись с официантом, Крон-принц ловко притянул меня к себе. Да и паренек оказался юрким, поэтому мое платье не пострадало. К слову, я единственная, кто надел платье глухим воротом вперед. Остальные участницы отбора решили, что скромность — это не их конек. Хотелось рассмеяться, потому что они однозначно рассчитывали на внимание Ранисаха, который бессовестно удрал, да еще и меня захватил с собой. «Ваше Высочество, а как же дамы, жаждущие вашего внимания?» — спросила я, поглядывая на мужчину лукаво. «Драйан поддержит иллюзию до конца бала», — усмехнулся кронпринц, выводя меня на первый этаж в неприметные двери. «Слуга тут же подал нам теплые плащи и, поклонившись, открыл для нас дверь». На улице, в вечерних сумерках, Среди кружащих снежинок нас ждала карета. Экипаж не имел опознавательных знаков, но внутренняя отделка поражала воображение. Золото, красный бархат, светло-синее полотно, декоративные подушки и плед один на двоих. На откидном столике я заметила бокалы и бутылку вина. На небольшом блюде кто-то очень заботливый выложил сырную и мясную нарезку и фрукты. «Не упадет?» — поинтересовалась я с опаской. «Не должно. Но, если что, у меня будет повод тебя раздеть». «Фи, ваше высочество, это звучит отвратительно!» — нахмурилась я, принимая помощь мужчины. Он сел на противоположный диванчик, а извозчик закрыл дверцу. Тут же в карете зажглись магические огоньки, что летали прямо в воздухе, будто маленькие звезды. «Красиво!» – прошептала я, наблюдая за их полетом. «А куда мы все-таки едем?» «В такой спешке». «Мы в такой спешке сбегаем», – поправил меня Ранисах. «Адель, а давайте выпьем», – вдруг предложил он, нервно ослабляя ворот собственной рубашки. «Если только совсем немного», – успела ответить я, а карета лениво тронулась вперед. И если я говорю лениво, то это так и есть, потому что ползла она, как те самые улитки, что живут в виноградных листьях. Открыв бутылку с вином, мужчина ловко наполнил наши бокалы мой лишь на треть, а свой почти до короев. Старалась не выказать удивление, но казалось, что крон-принц чем-то встревожен. За вас, Адель! За то, что. Перевернула всю мою жизнь, отсалютовал Ренесах и залпом осушил бокал, пока я делала крохотный глоток. Чтобы хоть как-то скрыть зарождающуюся нервозность, я вспомнила о важном, о том, что действительно было важно для меня на сегодняшний день. Ренесах. «Ты называешь меня по имени уже второй раз», переплел он наши пальцы а сверху еще и накрыл их свободной рукой, будто старался удержать в них тепло. Нет не второй попыталась я не сбиться с мысли. но только второй раз я слышу его из твоих уст без желания меня убить. широко улыбнулся этот шельмец. Что ты хотела сказать? Раз ты здесь Выбор тоже будет делать иллюзия. Почему же? Выбор я уже сделал, а озвучит его король. Все-таки именно он до сих пор остается главой королевства. Ты так и не сказал, куда именно мы едем. Ты мне доверяешь? Вдруг вопросил мужчина вкрадчиво. Нет, ответил я слишком поспешно. Настолько поспешно, что Ранни мигом распознал мою ложь. Позволишь завязать тебе глаза? Медленно вытягивал он шелковую ленту, которая до этого времени пряталась во внутреннем кармане его камзола. «Ты приготовил сюрприз? Для меня?» — уточнила я неверище. «Да, Адель. И очень надеюсь, что тебе понравится. Ну уже, не будь трусихой». «Я не трусиха», — насупилась я. «Тогда доверься мне». Когда экипаж остановился, я уже сидела с завязанными глазами. Пальцы подрагивали от легкого волнения, но Ранисах не выпускал меня из своих объятий, пересев на мою сторону. Он успокаивал меня, осторожно гладил мои ладони, вызывая мурашки по всему телу. Мягко касался губами щеки, опаляя ее дыханием. Волнение не уходило. Возьму тебя на руки, если ты не против. Не хочу, чтобы ты случайно запнулась. Слышала, что мы остановились на достаточно оживленной улице. Смогла распознать скрип ворот, запах сладких цветов, что росли почти у каждого дома. Дверь за нами закрылась, а я почувствовала аромат свежей выпечки и едкий запах редких растений, Который отец без зазрения и совести выращивал в нашей гостиной прямо в горшках. Когда меня поставили на ноги, я уже отчетливо знала, что нахожусь дома. «Можешь снять ленту, Адель», — ворвался в неестественную тишину голос Ранисаха. Стянув ленту, я первым делом увидела родителей, которые еще не успели переодеться и стояли в той же одежде, что и на балу. Я так и не смогла поговорить с ними, а когда кинулась, в зале их уже не нашла. Да только смотреть нужно было ниже, потому что передо мной, опираясь на одно колено, стоял Ранисах. Он держал меня за руку, которую я хотела немедленно забрать, но отвлеклась, потому что за спинами родителей показались мои сводные братья. Улыбчивый Дейрит и угрюмый эгар. Леди Аделина Герош, в присутствии вашей семьи я хотел бы сказать вам, что люблю вас и не представляю без вас своей жизни. Станете ли вы моей супругой перед людьми и Всевышним, сделав меня самым счастливым человеком? Я же, в свою очередь, обещаю, что приложу все усилия к тому, чтобы вы всегда ощущали себя любимой и желанной. «Нет», — ответила я твердо. И лицо мужчины вмиг изменилось, став настолько хитрым и коварным, что захотелось тут же сбежать, наплевав как на браслет, так и на зеркало с монетами. «Как ты смеешь!» — начал было Эгар таким тоном, что мне захотелось тут же проделать в нем пару-тройку дырок, той самой шпагой, что висела на поясе Ранисаха. «Заткнись!» — коротко и холодно оборвал речь моего сводного брата, кронпринц. «Моя милая Адель, вы ведь любите меня так же сильно, как и я люблю вас. Вы моя нареченная тьмой. И наша связь теперь вновь крепка настолько, что вам не удастся скрыться от меня даже за пределами пяти королевств. К чему эти игры?» «Нет», — твердо повторил я, — собираясь стоять на своем. Этот негодяй специально привез меня в дом родителей, я понимала это. Он знал, что, как и любая воспитанная девушка, я не посмею отказать достойному жениху в присутствии отца, который может распоряжаться моей судьбой как угодно. Одного его слова достаточно, чтобы этот союз состоялся, потому что я принадлежу роду Герош, главой которого он является. Все продумал. Ранисах. Абсолютно все. Да только даже братья, которые каким-то чудом оказались в Риверонге, недостаточный откоп за мою свободу. Я никогда не буду королевой, а мою дочь никто не назовет бастардом. Ваше Высочество, к чему такая спешка? Спросила я прямо, даже на глазах родителей, не желая играть. «Что изменилось сегодня, раз вы оставили остальных своих невест и решили сделать мне предложение, не дожидаясь окончания отбора?» Губы Рынисаха вытянулись в тонкую линию. В глазах полыхал обжигающий огонь. Он был чернее ночи, чернее самой бездны. Он не желал отступать, наверняка имея сотни тысяч планов на каждое мое «нет». Я люблю вас уже очень давно и не вижу смысла скрывать нашу связь. Для меня нет никого на свете дороже. Выпрямился он, поднимаясь, но руку мою не отпустил. Ваши родители... Только попробуйте. Прикрыла я веки, запирая в их тьме накатившую злость. Я честный человек, Адель. Но даже если бы нет. Я люблю вас и могу повторить это сотни тысяч раз и доказать еще столько же. Леди Герош, лорд Герош, обратился он к моим родителям, а мне вдруг захотелось провалиться сквозь пол и желательно в подвал, в котором стояли бочки с вином, припрятанные на особый случай. Мы с вашей дочерью знакомы очень давно и виделись на балувших дорахе, когда я приезжал туда, по приглашению почившего императора. «Дело в том», — выждал он театральную паузу, поглядывая на меня с решимостью человека, который всегда добивается своего, «что вы совсем скоро станете бабушкой и дедушкой, чему лично я очень рад». Отец не схватился за сердце, мачеха не стала обмахиваться платочком, дырит так. И вовсе пробормотал что-то вроде «Это отличная новость, я скоро стану дядей, а я...» А я взяла, да и свалилась в обморок.